Январь. Темнота. Лишь однажды мне довелось побывать за полярным кругом. Тогда я была на пятом месяце беременности, страдала от анемии, головокружения вследствие повышенного давления и постоянных приступов тошноты. Должно быть, это была не лучшая идея. Но поездка была забронирована давно, когда я даже и не думала, что вообще могу забеременеть. Материнство наступило раньше, чем я ожидала. «Лет в 35 я с тревогой читала газетные статьи, предупреждавшие меня о том, что я рискую навсегда остаться бездетной, и в то же время прекрасно осознавала, что прежде чем становиться матерью, нужно по-настоящему повзрослеть. Как и в других сферах своей жизни, я чувствовала, что этот момент вот-вот наступит, нужно лишь чуточку подождать. И тогда я приняла хладнокровное решение — заморозить яйцеклетку до того неопределённого момента, когда, наконец, разберусь со своей жизнью. И вот настал тот день, когда я, промокшая до трусов под проливным дождём, оказалась в клинике планирования семьи неподалёку от Лондонского моста, где мне предстояло пройти ряд тестов, чтобы узнать точную степень вероятности забеременеть. Я надеялась, что смогу реализовать задуманное и заморозить яйцеклетку бесплатно, если пожертвую часть лишних клеток, которые всё равно лежали без дела. Но планам моим не суждено было сбыться. Вместо того, чтобы показать, сколько ещё времени есть у меня в запасе, результаты тестов сообщили, что его вовсе не осталось. Яйцеклеток у меня было предостаточно, но организм не вырабатывал нужных гормонов для того, чтобы забеременеть. Всё это время я попросту обманывала себя, уверившись, что полностью владею ситуацией. В тот вечер я кое-как приковыляла домой, по дороге отправив кучу сообщений, в которых выражала искреннюю радость от своего открытия. Ведь предупреждён, значит вооружён и всё такое. Теперь я смогу принимать обдуманные решения. И как же мне повезло вовремя об этом узнать, когда столько женщин остаются в неведении. И как я сожалела о бездарно потраченных годах и пачках контрацептивов. Если бы только знать об этом раньше. Забавно, если подумать а потом я легла в постель, натянула на голову одеяло и разревелась. До того момента я пребывала в счастливом заблуждении, что моя возможность забеременеть зависит только от того, как повернётся моя жизнь. При любом раскладе я сумею найти положительные моменты. Теперь же я знала наверняка, и это знание стало для меня ударом-молотком по голове. Я хочу ребёнка. Я всегда хотела ребёнка. Мне просто не хватало смелости признаться себе в этом раньше. Через неделю я записалась на приём в другую клинику. Клиника эта относилась к Национальной службе здравоохранения и специализировалась на ЭКО. За четыре месяца до приёма в первой клинике наша жизнь радикально изменилась. К тому моменту я прочла всю доступную литературу на эту тему, запаслась на ЭБЭЙ тоннами детекторов овуляции и теперь каждое утро писала на термометр изучала собственную цервикальную слизь и вела график температур. Даже сексом мы занимались с единственной целью – забеременеть, и оттого он скоро нам наскучил. Вся эта затея вряд ли привела бы к какому-либо результату, но, по крайней мере, у меня была иллюзия того, что я изо всех сил стараюсь. Ещё я записалась к иглотерапевту, на всякий случай. Впрочем, моё собственное мнение о силе альтернативной медицины больше не имело значения. Я просто задействовала все имеющиеся ресурсы и средства, словно стреляла из пулемёта. Не знаю, что именно помогло, только в день первого приёма по ЭКО я оказалась беременной. Меня тут же положили под сканер УЗИ, и я увидела на мониторе крошечное пульсирующее скопление клеток и ещё не до конца оформившееся, но уже бьющееся сердечко. Это было, мягко говоря, неожиданно. К тому же случилось на несколько лет раньше, чем я планировала. Я была смертельно напугана и в то же время преисполнена отчаянной решимости сделать всё, чтобы зародившаяся во мне странная форма жизни окрепла и продолжилась. Весь первый триместр я была совершенно разбитой и едва передвигала ноги. Не раз подумывала о том, чтобы отменить свою поездку в Тромсю, но так и не свыклась с этой мыслью. Я убеждала себя, что путешествие придётся на золотой второй триместр. Ведь все заверяли меня, что к тому моменту бояться будет нечего. И снова не сбылось. Напротив, осложнения и препятствия накапливались как снежный ком. Но я не могла отказаться от своих планов поехать на север. Более того, мысль о поездке стала для меня лучом света в конце тоннеля тёмных и мрачных дней. Я изо всех сил уцепилась за неё. Однако, чем ближе становился этот день тем больше сомнений высказывала мой врач-акушер. Сама я всегда терпеть не могла просить разрешения. Но теперь мне нужно было её письменное согласие на поездку, иначе страховой полис оказался бы недействительным. И ещё я всерьёз опасалась, что меня не пустят в самолёт. Я была огромной, словно кит, внутри которого прятался вот-вот готовый появиться на свет Иона. «Ветхозаветный пророк Северного царства». Согласно писанию, по Божьему велению, Иону проглотил кит, в котором тот пробыл три дня и три ночи. Письмо же было бы для меня гарантией того, что я не застряну в аэропорту. Она заставила меня подождать своего окончательного вердикта, на наотрез отказавшись озвучить его слишком рано. Я заявила, что она обязана меня отпустить. Мне не терпелось увидеть северное сияние, и с этим нужно было считаться. Она посмотрела на меня, так словно это заявление было очередным тревожным симптомом и дала понять, что отказывается ради моего же блага. Но, думаю, она и сама понимала. Я чувствую, что грядут перемены, и эта поездка станет для меня прощанием с независимостью и свободой. Наконец она согласилась, за четыре дня до вылета, при условии, что у нас есть чёткий план на случай экстренной ситуации. Я показала ей на карте расстояние от отеля до больницы, пообещав, что если понадобится, буду целый день сидеть в номере и смотреть телевизор. Она мрачно признала, что в вопросах заботы о материнстве, если вдруг случится непоправимое, норвежцам можно доверять. Для прощания с бурной молодостью Арктика была, прямо скажем, странным пунктом назначения. Был конец января, и повсюду еще царил холод и мрак. Я перевернула всё в поисках тёплого пальто, которое сошлось бы на моём огромном животе, а вскоре обнаружила, что в моём организме происходят жуткие физиологические процессы, из-за которых вся кровь притекает к матке, и стоило столбику термометра опуститься ниже нуля, как я буквально сотрясалась от холода. Вся еда казалась мне невыносимо солёной, а консервированные ананасы, единственное, чего мне по-настоящему хотелось во время беременности, были в страшном дефиците. Впрочем, цены в Норвегии пугали не меньше, а потому питались мы в основном в номере, пастой и теми немногими свежими овощами, что удавалось найти. Пару раз мы посетили местный бургер Кинг, чье руководство гордилось тем, что это самое северное заведение знаменитой сети. Но визиты эти сопровождались неизменным чувством вины, обострявшимся из-за высокого давления. Тромбсё – походил скорее на последний оплот цивилизации, чем на Северный Париж. Именно такое место и было мне нужно. С конца ноября до середины января солнце там не восходит вовсе, и можно вдоволь любоваться северным сиянием. Земная ось сдвигается, и на 40 дней в году эта часть света совершенно отворачивается от солнца. Это вовсе не означает, что здесь царит кромешная тьма. Просто день становится очень коротким — А небо окрашивается в тёмно-синий, как в первые минуты после заката. Кажется, что этого мало, но для тех, кто там живёт, в этом состоит различие между днём и ночью. В Тромсё полярная ночь длится дольше обычного, потому что окружающие его горы ещё целую неделю скрывают его от солнечных лучей. Когда мы прилетели, солнце только-только появилось, и визит его был недолгим. Ночь, казалось, начиналась около трёх часов вечера и заканчивалась около 9 утра. Потом был долгий рассвет, короткий день и снова сумерки. Я так и не успела к этому привыкнуть и целыми днями спала, утопая в мягкой бежевой зиме. Спать в царящей вокруг темноте было легко. И, по правде сказать, после периода перманентной усталости это было приятной переменой. Бодрствоя я постоянно боялась заснуть прямо на тротуаре, или что меня стошнит на людях, или я потеряюсь и окажусь слишком далеко от университетской больницы Северной Норвегии, служившей мне путеводной звездой. О зимних видах спорта можно было забыть. И ни один вменяемый туроператор не подпустил бы меня близко к ездовым хаски, которые, как известно, любят пошалить, а иногда могут даже быть агрессивными. Я боялась, что проявила бесстрашие там, где не следовало. Я переусердствовала, стараясь отсрочить прощание собственной свободой. Но всё вокруг было настолько пронизано волшебством, и насыпь по краям дороги, покрытая ледяной коркой, и младенцы, спящие сладким сном в колясках, укрытых тёплым пледом, словно горошенки в постели принцессы. Ночи были окутаны ярким светом северного сияния, которое как раз было на пике своей активности, и тревога ненадолго оставляла меня. В первый вечер мы взошли на борт рыбацкого судна, отплывавшего из бухты Тромсю. И наловили свежие трески, которые с аппетитом и поужинали в уютной кабине, пока остальные туристы обсуждали травмы, полученные во время катания на собачьих упряжках. Не успели мы доесть свой ужин, как нас позвали на палубу. Шкиперу показалось, что он что-то увидел. Приглядевшись, мы заметили полоску зеленоватого дыма прямо над головой. Я было подумала, что это пар от одного из судов, но то была Аврора, бледная, едва различимая, но внезапно осязаемая. Это была не мимолетная вспышка в небе, но трехмерный объект, нависший прямо над нашим катером. В тот момент я осознала, что все виденные мной изображения этого явления были далеки от реальности. Я подолгу зависала над фотографиями неоново-зеленых лучей Ярких, словно вывески ночных клубов. Смотрела ролики на Ютубе, где резкие смелые лучи рассекали ночное небо. Но все эти видео сняты в ускоренном темпе. Зелёные и розовые вспышки становятся ярче за счёт длительной выдержки. Вглядитесь, и вы увидите на каждой фотографии звёзды, проглядывающие сквозь лучи северного сияния. Это значит, что их яркости не хватает даже для того, чтобы затмить эти крошечные горошины, сверкающие на расстоянии триллионов миль. Движутся они медленно, как дрейфующие облака. Ощущения от созерцания этого явления странные, сродни акту веры. Нужно вглядеться как следует. И, честно говоря, я и не заметила бы их, если бы мне не сказали. Вживую северное сияние не производит столь сильного эффекта а в первые минуты и вовсе почти неразличимо. Постепенно его лучи начинают проявляться на небе. Вот и мы, вглядываясь, спрашивали друг друга. «Это оно? Как думаешь? Вон там?» «Да». «Да?» «Может быть, не знаю». Но потом, словно в награду за терпение и веру, всё-таки увидели их. Даже теперь, пересмотрев сотни роликов на Ютубе и прочитав десятки статей о «Северном сиянии», Я не вполне понимаю природу этого явления. Это результат столкновения стихий, о которых я почти не задумывалась до своего приезда в Тромсю. Земля обладает магнетической силой, и заряженные частицы, протоны и электроны, в окружающей нас магнитосферической плазме, поднимаются в верхнюю атмосферу под воздействием солнечных ветров. Там они ионизируют, излучая свет и цвет. Думаю, пока я это рассказываю, во мне мало-помалу формируется понимание этого процесса. Но по своему опыту знаю, что стоит мне отойти от микрофона, как все эти подробности мигом вылетят у меня из головы. Скорость ускорения ускорение заряженных частиц, широта, на которой происходят столкновения, наличие других элементов — всё это влияет на внешний вид северного сияния. Его свет может быть красным, зелёным, жёлтым и синим, Но всё же чаще всего бывает зелёным. Лучше всего северное сияние видно на тёмном небе, в районах с наиболее низким уровнем светового загрязнения. В тот первый вечер, удовлетворившись увиденным, я могла бы преспокойно идти дальше, но меня не отпускало чувство, что это не всё. Вот почему на другой день мы сели в машину и отправились за несколько километров от отеля, по дороге с обеих сторон окружённой обледенелой обочиной. Наши гиды не отрывались от мобильных телефонов, чтобы не пропустить ни одной достопримечательности, и водитель несколько раз выполнял резкий поворот в совершенно неожиданную сторону. Почти каждый час мы останавливались, нам выдавали ярко-оранжевые жилеты безопасности и лишь затем разрешали выйти и с надеждой вглядеться в ночное небо. Попытки не всегда увенчивались успехом. Но в конце концов я оказалась на обледенелом берегу и увидела в небе огромный, светящийся зелёным светом объект. Он был так же едва различим, как и то, что я видела накануне. И всё же было в нём что-то неуловимо живое, и его лучи еле слышно потрескивали. Стоит только зажмуриться, и это сияние пропадёт, рассеется. Стоит навести на него объектив телефона, и оно робко побледнеет. Но у экскурсоводов были с собой зеркальные фотоаппараты и штативы, и все мы вернулись домой с собственным снимком в ярко-зелёном свете, который ни за что не увидели бы невооружённым глазом. В ту ночь в два часа мы отправились в лес, и наш экскурсовод пошутил. «В этих лесах водятся медведи, но не волнуйтесь, пока они никого не съели». Потом посмотрел на меня и добавил. «Хотя, не знаю, может быть, беременные женщины выделяют какие-то особые феромоны?» Я вдруг осознала, что меня всю колотит и вот-вот вырвет прямо на девственно чистый снег. И уж этот точно привлечёт медведей лучше всяких феромонов. Я вернулась в автобус и проспала всю оставшуюся ночь. Мне снились яркие вспышки изумрудного света. К тому моменту я стала почти что зависимой. Мне хотелось получить сполна свою порцию ионизирующей плазмы, пока была такая возможность. На автобусе мы отправились на север а там, на красном судне, в направлении фьордов — длинные узкие морские заливы, которые врезаются в скалистые берега. Стоя на палубе, я любовалась розоватым сиянием прямо у себя над головой, тонким и невесомым, словно тюль, колышущаяся на ветру сквозь приоткрытое окно. Казалось, у Авроры бесчисленное количество ликов и ипостасей, но все они эфемерны, как незримая грань между надеждами и реальностью. Само это ощущение напоминало мне то, что испытываешь во время беременности. Чувство, что внутри тебя есть что-то реальное, и понимание, что всё, что ты знаешь об этом, непостижимо, словно сон. Под конец отпуска, заскочив на минутку в отель в поисках варежек, я краем глаза увидела бледный свет северного сияния над бухтой и подумала, что оно должно быть всегда было там. Просто ждала, пока я научусь его видеть». Мы путешествовали не только по ночам. Однажды утром мы сели в микроавтобус и отправились на остров кваль где нас ждала саамская семья и их олени. Водитель отвёз нас за горный хребет Люнгенских Альп, где лучи восходящего солнца окрашивали небо в розовый цвет. Мы миновали фьорды, где, несмотря на немыслимую стужу, купались люди. И в этот момент... Во мне вдруг проснулось осознание тонкой связи между красотой и суровостью этого холодного места и того, каких усилий стоило этим людям поддержание связи с нереальным и эфемерным. Прибыв на место, мы натянули на себя тёплые зимние костюмы и огромные меховые шапки, которые нам велели надеть поверх всего, что уже было надето. Потом нас отвели в Лавву, традиционное саамское жилище, устроенное полукругом наподобие чума. Там мы сели вокруг костра, не переставая поражаться царящему вокруг холоду. Своими попытками найти костюм как можно больше, чтобы в него поместиться, я привлекла к себе внимание, и теперь все члены группы поняли, что я беременна, от чего мне было довольно неловко. Женщины принялись суетиться и ворковать вокруг меня, причитая и вопрошая, зачем мне вообще понадобилось отправиться в путешествие в моём-то положении. «Какая разница, где сидеть?» — вяло отшучивалась я. За эту неделю меня уже в девятнадцатый раз предостерегли от поездок на Хаске и в сотый спросили, смотрю ли я сериал «Истории из роддома». Его я смотрела, но сказала, что нет, в надежде избежать групповой терапии на тему родов, неизменно следовавшей за этим признанием. Не помогло, но я была счастлива, когда наконец меня оставили в покое наедине с оленями». Саамский народ живет на территории, охватывающей весь север полуострова и поделенной между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией, хотя их предки населяли эти земли около десяти тысячелетий. С появлением на этих территориях государств Саамы нередко подвергались дискриминации со стороны их правительств с требованиями доказать свои права на земли, где они жили с незапамятных времен. Сейчас, Несмотря на то, что по-прежнему существуют неравенства, этот народ признан аборигенным, и в Швеции, Норвегии и Финляндии у них есть свои парламенты. Россия не обеспечивает им подобной защиты, и саамы, как и прежде, не застрахованы от насильственного переселения и вторжения на собственную территорию. Положение их всегда будет хрупким и непрочным, ведь эта цивилизация представляет собой совокупность различных культур, живущих на земле занимаемые различными государствами и изо всех сил, цепляющихся за традиции, от которых большинство современных европейцев пришли бы в ужас. Саамы традиционно жили охотой, рыбалкой, пушным промыслом и оленеводством, которое и принесло им наибольшую известность. Последнее играет в их культуре настолько важную роль, что по закону Норвегии саамы имеют эксклюзивное право на разведение этих животных. Их разводят для получения мяса и шкуры, используют как ездовых, а однажды даже уплатили ими налоги вместо монет. Саамские пастухи делают на ушах оленей небольшие надрезы клейма, и у каждой семьи свой рисунок. Никто лучше их не понимает, этих животных, и их жизненный цикл. Саамы верят в то, что и звери, и растения, и даже природные объекты наделены собственной душой. Всё вокруг для них живое — Медведи, киты и вороны, вода и ветер, и даже сиейдис – каменное образование необычной формы. Они поклоняются богам и духам, а предки играют важную роль в их повседневной жизни. У каждой семьи существует культ той или иной территории. Неудивительно, что олени занимают важное место в саамской мифологии. Их богиня солнца, Бэйви, каждый день обходит небо в кольце из оленьих рогов, озаряя землю лучами плодородия. В день зимнего солнцестояния ей приносили в жертву белую самку оленя. С возвращением солнца в её честь обмазывают двери сливочным маслом, которое тает перед ней. В мифологии упоминаются и мяндыши, или олени-оборотни, дети-шаманки, принимающие облик женщины и оленихи. Она обладает такой мудростью и живёт так давно, что кажется, будто бы в оленьей шкуре существовало ещё до сотворения мира. «Сама я почти ничего не знала об оленях, кроме того, что они неизменные спутники Санта-Клауса. Вблизи оказалось, что они гораздо более дикие, чем я думала, да к тому же странно дёргают головой и вращают глазами, показывая их белки. У кого-то рога покрыты мхом, свисающим длинными нитями. Это потому, что их скоро сбросят, до прихода весны», объясняет наша хозяйка Триня. «Олени-самцы?» — рассказывает она пользуются своими рогами как оружием в борьбе за самок, а под конец брачного сезона сбрасывают их. Потом рога отрастают вновь, и в первые несколько месяцев они мягкие и нежные, так что на их поверхности видны все сосуды и прожилки. Затвердевают они только к осени, когда вновь начинается пора брачных боёв. У самок другой цикл обновления рогов. Оленята рождаются в ту самую пору, когда рога самцов ещё слишком мягкие, И самки с помощью своих рогов защищают детёнышей от хищников. Так значит, тот олень с величественными, словно корона, обросшими мхом рогами, был самкой. Потом каждый из нас получил возможность прокатиться в оленьей упряжке. Мне подобрали саму смирную, и всё равно я ощущала каждую кочку на обледеневшей глади озера, хоть они и были усланы мягкими оленьями-шкурами. После катания нас пригласили в юрту, лавву, погреться и подкрепиться горячим супом из оленины. Когда я доела свою порцию, Триня поспешила за добавкой. «У тебя ведь нет рожек, мама-олениха», — сказала она, «так что мы взамен накормим тебя супом». Глаза у меня наполнились слезами, ведь ей удалось выразить словами то, что я не могла. Во время беременности я была беззащитной, не могла постоять за себя. Олени знали, что поможет им пережить зиму, я — нет. В Тромсё я узнала, что даже в холодной тьме полярной ночи есть место удивительным чудесам. А заодно поняла, что, как бы ни старалась, всё же была не в силах справиться с происходящими в моей жизни переменами. Мне не хватало рогов. Я сбежала в другую страну, чтобы убедить саму себя в том, что могу продолжать жить, как раньше. Но и там увидела лишь собственное отчаяние, отражённое во льдах. И всё же там я постигла и принятие. Принятие границ собственных возможностей и будущего, что ждало меня. Я узнала, что в этот самый момент была уязвима, и меня легко можно было победить. Но так будет не всегда. Я научилась отпускать и сдаваться. Научилась мечтать. Теперь у меня были фотографии, которые я надеялась в будущем показать тому, кого ещё не знала, и сказать «Смотри, здесь ты на фоне северного сияния». На Земле осталось мало народов, обладающих такой же богатой и сложной мифологией, как у Саамов, умеющих тонко чувствовать окружающий мир и присутствие предков. Предки эти живут в каждом камне и скале, в самом ветре, помогающем идти вперёд. Большинству из нас приходится придумывать собственные легенды, чтобы хоть как-то выжить. Стоя в лучах северного сияния, я представила себе первый подарок, который вручу своему сыну, семя его собственной личной легенды. «Ты был таким сильным, что иногда мне казалось, что своей силой ты превзойдёшь и меня, ведь ты оказался за полярным кругом ещё до своего рождения». Перед отъездом мы выбрали первую игрушку, которую ему подарим, маленького плюшевого белого медвежонка, стоящего на четырёх лапах. Он с нами до сих пор, и зовут его Тромсё.